Василь Быков Фронтовая страница Повесть Читает Валерий Стильмащук Глава первая На заросшие бурьяном межи Неровный бруствер окопа и одинокую пушку Из-за туманенной выси сыпался снег. Студенный северный ветер своевластно буйствовал В неубранном кукурузном поле, Теребил и рвал мерзлые изломанные стебли, Наполняя простор унылым завыванием в юге. Снег пошел под вечер, когда на огромном равнинном просторе утих грохот боя, и немногие из уцелевших отошли на восток. Теперь тут было тихо и пусто, лишь смрадно щадили догоравшие танки, валялись передки пушек, повозки, убитые лошади, и везде трупы, трупы. Немецкие танки, прорвав оборону, глухо ревели в снежной дали, быстро унося с собой многоголосое громыхание боя. Грохот его, однако, уже утихал. Стрельба отдалилась, лишь изредка самые сильные или самые близкие взрывы сотрясали землю. Мелкие коми с бруствера тогда в окоп и приглушенно стучали по одубевшей плащ-палатке, под которой лежал командир этого орудия, сержант Скварышев. Он был убит утром, во время первой атаки, и как только немного утихло, ефрейтор Киклидзе, сняв с себя плащ-палатку, накрыл командира. Через какой-нибудь час надо было накрывать и самого Киклидзе, но сделать это уже было нечем и некогда. Живые отбивали новую атаку, затем следующую. Так присыпанный снегом ефрейтор и остался до вечера в измятой кукурузе среди разбросанных гильз и пустых снарядных ящиков. Его надо было похоронить, чтобы враг не надругался над трупом, но у Тимошкина уже не хватало силы встать с бруствера и дойти до убитого. Так измотал его этот тяжелый день. Болела раненая рука. Хотелось положить ее поудобнее и не двигать. Казалось, это уменьшит боль. Сначала, когда осколок немецкой мины полоснул по ладони, Тимошки не почувствовал особенной боли. Не очень она донимала и после того, как наводчик Щербак двумя индивидуальными пакетами перевязал рану. В то время немецкие танки подошли к самым посадкам в двухстах метрах от огневой позиции, и сорокопятчики стреляли по ним подкалиберными. Потом танки все же прорвались в тылы полка, пехота отступила, и артиллеристы остались одни. Бросить пушку одни не имели права, а вывести ее было нельзя. Обе их трофейные лошади оказались убитыми. Эту печальную новость им принес только что вылезший из кукурузы ездовой сдобудька. Низко опустив голову, он виновато стоял теперь между станин, в своей короткой обожженной внизу шинели и, отвернувшись от ветра, молчал. Напротив, прислонясь к щиту пушки, зло глядел на него наводчик Щербак. Звуки боя тем временем все отдалялись. Взрывы редели, уже надо было вслушиваться, чтобы сквозь ветер уловить треск пулеметных очередей, которые полчаса назад неистовым грохотом оглушали простор. Немецкой пехоты, видимо, прорвалось немного, и теперь тут, на поле боя, не слышно было никого. Будь у артиллеристов хоть какое-нибудь тягло, они, возможно, смогли бы спасти пушку и себя. Но лошадей у них не было, и виновникам своей новой беды бойцы считали сдобудьку. «Черт-то недотепа!» – злился Щербак, засовывая в карманы ватных штанов свои большие озябшие руки. «Запрячь бы теперь самому в пушку, да врезать кнутом по боку!» Они ругали издового за то, что погибли их лошади, хотя сами понимали, Невелика была в том вина пожилого солдата с добудки. Много ли можно спросить с призывника, который всего две недели назад пришел в батарею и только еще начал осваиваться на войне, как случилось это несчастье? Разве можно было сберечь лошадей, когда гибли роты и батальоны, когда немецкие танки шквальным огнем уничтожали все живое в окопах, на огневых позициях, в траншеях, кукурузе. Прижимая к груди раненую руку, Тимошкин тупо глядел на орудие. Усталость и какое-то внутреннее оцепенение свинцовой тяжестью сковывали тело, которое жаждало теперь только покоя, а мысли напрасно метались в голове в поисках выхода. И все же надо было что-то делать, как-то искать спасение». Щербак тем временем молча и зло топтался возле пушки. Это была маленькая сорокопятка, которая не меньше, чем людям, перепала за сегодняшний день. В стальном щите ее зияли две рваные пробоины от крупнокалиберных пуль. Правый закрылок был косо обрублен, наверное, большим осколком. На колесах висели клочья резины. Казенник так накалился от выстрелов, что и теперь еще был теплым, и снежинки, оседая на нем, сразу же превращались в капли воды. Тревожно шелестело на ветру кукурузное поле. В недобром предчувствии хмурилось небо, надвигалась холодная вьюжная ночь. Широко расставив ноги, запорошенные снегом, в ватнике и сдвинутой на ухо шапки, Щербак озабоченно стоял возле щита. Конечно, ему жаль было этой пушечки, с которой они прошли от Днестра до Балатона и которая не раз спасала им жизнь и выручала пехоту. Под Кишиневом, когда немцы прорывались из окружения, какой-то гитлеровец метнул в нее противотанковую гранату. К счастью, он промахнулся, граната перелетела через щит и, разорвавшись сзади, перебила только станину. В артмастерской на станину наварили стальную латку, и хлопцы говорили, что это счастливый знак, с которым Пушка наверняка доживет до мира. Потом, уже в Венгрии, бронетранспортер пометил ее щит косой пулевой вмятиной. Неделю назад очередью из мишершмита пробила сошник, тогда же ранила и правильного перчика. Люди в расчете постепенно менялись. Раненых отправляли в госпитали, убитых хоронили. Дольше всех оставался в строю молчаливый сержант Скварышев. Но вот сегодня не стало Скварышева, и кажется, пришел конец и орудию. Хорошо, если бы нашлись противотанковая граната или хотя бы один снаряд. В таких случаях стоило всыпать в канал горсть песка и выстрелить, как ствол разорвало бы на куски. Но снаряда у них не было. Щербак перекидал все ящики, переворошил сапогом в снегу звонкие, пустые, источавшие пороховой сбрат гильзы, и ничего не нашел. Оставалось одно — вынуть клин. Поковырявшись в затворе, Щербак сделал это и крикнул с добудки: «Снимай мешок!» Не спрашивая, зачем, ездовой снял из-за спины свой вещевой мешок, развязал лямки, и наводчик бросил в него полупудовый клин и прицел. О, то тяжко, я же не недовольно заворчал сдабутька. Щербак решительно оборвал его. Неной, сам понесу. Он отставил мешок в сторону. Сдвинув шапку, почесал затылок, огляделся, затем вынул из сапога финку и пошел в кукурузу. С неохотно поплелся следом. Они долго бродили по истоптанному кукурузному полю, пока наломали по охапке стеблей. Принесли, бросили их меж станин и снова пошли уже дальше, где кукуруза была гуще. Тимошкин по-прежнему сидел на бруствере. Держа возле груди свою спеленатую, Как кукла руку и ждал. Молчание и однообразный шум ветра Нагоняли тоску, и в голове парня Проносились верницы невеселых, Беспорядочных мыслей. Еще вчера они жили тут, Как можно до поры до времени Жить на войне, изредка стреляли По немцам, подолгу сидели В узком окопчике Ровике, Ждали вечера, когда старшина приносил ужин, Мерзли и много курили. Ночью, выставив часового, Спали, тесно прижавшись друг к другу. В спокойную минуту, заряжающий Кеклидзе, Как о потерянном рае, вспоминал далекую Грузию, Шашлык, вино и своих близнецов ребят. Командир Скварышев чаще всего молчал, Хотя этот умный, образованный москвич Мог бы рассказать о многом И вот не стало уже Скварышева Засыпает снегом Киклидзе Утром отправили в госпиталь Румкина Разгромлен полк Неизвестно, что стало со всей их дивизией Как теперь выбираться из этой западни? Как пробиться к своим? И почему все тише и реже разрывы? Может, немцы уже прорвались к Дунаю? Заметно темнело. Снежная крупа все сыпалась и сыпалась, затянутого пепельным мраком низкого неба. Быстро исчезали под снегом трупы, черные пятна воронок. Равнинный простор поглощали ночные сумерки. Лишь впереди тускло серели искалеченные деревья посадок. Не стало видно и долговязого немца, которого во время атаки почти у самой огневой, застрелил из автомата щербак. Запрокинув волосатую голову, немец с полудня удивленно смотрел на них остановившимся взглядом. Теперь и его укрыл снег. Вдруг в кукурузе, приглушенной непогодой, прозвучал одиночный выстрел. Тимошкин вздрогнул, насторожился и потянулся рукой к лежащему у ног автомату. Но тишина больше не нарушалась, и вскоре на снегу с охапкой стеблей в руках появился щербак. «Кто стрелял?» — тревожно спросил Тимошкин. Наводчик дотащил свою ношу, вскинул ее на пушку и отряхнул ватник. «Связиста прикончил раненого». «Что ты? Может, выжил бы?» «Выжил? Кишки все вывалились!» Тимошкин с минуту вслушивался в ночь, затем опустился на бруствер. Спорить с Иваном он не хотел, потому что знал, как трудно было в чем-либо переубедить его. Иногда командиры ругали наводчика за самоуправство, иногда наказывали, но он всегда поступал по-своему. И зачастую получалось, что был прав. Забросав кукурузой пушку, Щербак позвал Сдобудьку И пошел к снарядным ящикам. Там, подхватив под руки тело Киклидзе, Он остановился, выжидая, пока ездовой Возьмется за ноги убитого. «А ну, смелей! Не укусит!» Зло прикрикнул наводчик. Спотыкаясь о комье Бруствера, Они понесли киклит за кровику, где лежал Скваршев. В это время поодаль в кукурузе мелькнуло тусклое пятно фонарика. Тимошкин предостерегающе шикнул, ребята притаились. Стало тревожно и тихо. Вскоре на краю кукурузного поля появилось несколько теней. У их ног на снегу шевелилось пятнышко света. Где-то там проходила траншея, и они осматривали ее, пока не исчезли в снежной метели. Конечно, это были немцы. Щербак полголоса выругался. Сдобудька опасливо поднялся с земли и уже решительнее, чем в первый раз, взялся за ноги убитого. Тимошкин тоже встал с бруствера. Втроем они поднесли тяжелое тело Киклидзе кровику где лежал Скварышев. Щербак, обрушивая сапогами землю и придерживая покойника за руки, начал опускать его в черную яму. Сдобудька помогал ему, а Тимошкин, стоя над могилой, не мог проглотить застрявший в горле комок. «Пошли, того принесем», сказал Щербак, выпрямляясь. «Закопаем вместе». Вдвоем со Сдобудькой Они побежали куда-то и вскоре принесли из кукурузы еще одно тело, которое устало дыша взвалили на бруствер. Это был здоровенный усатый боец, согнутые руки которого уже не разгибались и неуклюже торчали локтями в стороны. Полы его, иссеченные осколками шинели, широко распластались на снегу. Тяжело дыша, Щербак сел рядом с убитым. Снег становился все гуще И быстро засыпал усы солдата Его мертвое небритое лицо «Закурить нет?» Спросил наводчик «У Киклидзе должно быть», Сказал Тимошкин, вспомнив Как утром ребята закуривали У запасливого ефрейтора Щербак, опершись на руки Спрыгнул в ровик А Тимошкин обессиленно Опустился возле убитого уже не чувствуя того, что обычно ощущают здоровые люди рядом с покойником. Ездовой, видимо, еще не до конца преодолев в себе страх перед мертвецом, насупившись, стоял напротив. Наводчик, с минуту повозившись в робике, вылез, держа в руках масленку с двумя горлышками, в которой бойцы носили махорку. Укрываясь от ветра, Щербак свернул цигарку, из-под полы прикурил. Потом заметно притих, осел на бруствере и, будто подобрев, выдыхая табачный дым, сказал. Ну вот и все, конец. А когда-то на формировке вместе патрулировали, кивнул он в сторону убитого. Веселый был дядька, все про баб рассказывал. Тимошкин, разбитый и подавленный, молча сидел рядом, глядя и не видя, когда куривал щербак, как потом они со сдобудькой опускали в последнее пристанище убитого и искали под снегом лопаты. И только когда в могиле Ровики зашуршала о палатку земля, боец, будто очнувшись, понял, что настало прощание. Они сделали все, что могли, для живых, отступивших на восток, и для мертвых, навсегда оставшихся тут, в чужой стороне. Не было на этих поспешных ночных похоронах ни громких салютов, ни красивых слов о погибших, только, как всегда, тупая боль сжала сердце. У Тимошкина повлажнели ресницы, и хорошо, что настала ночь, И не надо было отворачиваться, чтобы скрыть от других эту невольную солдатскую слабость».